Глава 24. Соображалось плохо, я смотрел на приближающегося парня, а перед глазами снова начали происходить какие-то метаморфозы. Подняв руку, я посмотрел на пальцы, с вялым удивлением отмечая, что они то увеличиваются, то уменьшаются. Такое случалось со мной однажды. Ванька долгорукий притащил кисец с табаком, который он назвал сюрпризом. Выкурив трубку этого табака, я испытал нечто похожее. Только того пожара в крови не было, и тело не ломало от возбуждения. Но с пальцами происходило нечто похожее. Вот только тот эффект быстро прошел. И мне было тогда так плохо, что Ванька даже испугался. Больше я ничего подобного в руки не брал. Та наука крепко в голове засела. Я перевел взгляд на рыжего, одетого в порванную рубаху и штаны парня, который ежился в предрассветном холоде, обхватив себя за плечи руками. Его черты двоились. Но я пару раз моргнув, все же встал с земли, предварительно подобрав кинжал и спрятав его в ножны. — Ну и обдолбался же ты! Аж на зависть берет! А уж как вспомню, что ты творил с той цыпочкой! — у Парень закатил глаза и картину запрокинул голову и завыл. Как ни странно, но вой получился очень реалистичный, настолько, что он закрыл рот рукой и удивленно посмотрел на меня. Где-то вдалеке ему ответил волчий вой, который эхом разнесся по лесу, подхватываемый серыми собратьями с разных сторон. Этот вой пробрал до самых костей, лишь на секунду подействовав на манер холодного душа. Но странные ощущения двоения в глазах не прошли и даже немного усилились. «Водяной сказал, что нашел тебе тело оборотня, который чего-то там не пережил. Во рту было сухо, сильно хотелось пить». Петр, а в этом парне я узнал именно его, сделал шаг ко мне, и тут меня скрутило. Я согнулся пополам, и меня вырвало. Петр едва успел отпрыгнуть в сторону, иначе его окатило бы этим зловонным фонтаном. Рвало меня недолго, потому что было нечем. Желудок был совершенно пуст. Во рту к сухости добавилось гадостное ощущение, да еще и горло заболело вдобавок ко всему. «Петр Алексеевич, что с вами?» Сусанин наконец сообразил на каком он свете и бросился ко мне, на ходу доставая из небольшой сумки, которую я даже не замечал, пока мы сюда шли, фляжку, заполненную, как оказалось, холодной ключевой водой. Это было настоящее блаженство. Прополоскать рот от блевоты, а затем выпить эту восхитительную воду. Мне даже полегчало, ровно настолько, что я мог идти, не запинаясь о собственные ноги. Петр Алексеевич! Да что ты к нему пристал? Не видишь, что ли? Он же обдолбанный в хлам! А перед этим у него был просто охренительный сексуальный марафон. Теперь же он поймал жесткое похмелье. И знаешь, Петька, я передумал, я тебе совсем не завидую. Судя по твоему виду, ты мало что помнишь. А поверь, там было, что зафиксировать в аналах памяти. Подборка в сети просто отдыхает на месте. Да еще и плющит тебя весьма капитально. Ну его, лучше уж по старинке как-нибудь. Судя по разговору, а также потому, что я не слышу вашего двойника, «Это он и есть», – Сусанин указал на рыжево. «Наверное», – я пожал плечами. «Адриан сказал, что нас удалось разъединить, и что он теперь оборотень. Он знает подробности того, что было, а это мог знать только Петр. Ну еще Ариэль, но я почему-то не уверен, что это она. Да еще и начала выражаться, как двойник». «Оборотень?» – Сусанин обошел Петра по кругу. «Так, сейчас проверим. Внедрение в тело и иномирца могло привести к некоторым изменениям». Иван достал из сумки кристалл, похожий на тот, через который не осматривал долгов, когда проверял магический фон, сжал его в пальцах и направил на Петра. Смотрел он долго, а потом деактивировал его и кинул в сумку. Если он и оборотень, то истинный. Может обращаться, когда захочет, но для этого необходимо знать принципы обращения. Сомневаюсь, что он быстро этому научится. Насколько мне известно, в школе истинных в преподавательском составе нет. И не было никого, разве что кац, но он, при мне был директором, и такими земными вопросами, как обучение студентов, совершенно не занимался. Так этот хитро выжженный еврей еще и оборотень? Задумчиво проговорил Петр, отчего меня буквально скрутило пополам, от истеричного смеха. Похоже, вся эта чертова школа магии с ее чертовыми соревнованиями до сих пор держалась на этом мерзком старикашке. Понятно теперь, почему тут после смерти остался здесь. Даже в теле призрака он делал больше, чем вся оставшаяся толпа вместе взятая. «Петр Алексеевич!» – обеспокоенно остановился Иван, глядя на меня. Я пытался успокоиться, но при виде такого смешного лица, который он состроил, я разразился новым приступом смеха. «Да, ну хоть кому-то весело в сложившейся ситуации!» Философски протянул Петр, садясь на голую землю. «Думаю, следует подождать, потому что пока у него это не пройдет...» Перебирать ногами в направлении школы он точно не сможет. Я думаю, ты прав, покачал головой Сусанин, но остался стоять рядом со мной. Постепенно стало не так весело и смешно, и вскоре я успокоился, понимая, что ко всем прочим мерзким ощущениям присоединилась боль в груди и животе. Эток надорваться еще от смеха не хватало. Я прокашлялся и выпрямился, понимая, что все происходящее со мной далеко от понятия нормально. Вдобавок ко всему... Ваш двойник-маг, как ни в чем не бывало, продолжил Сусанин прерванную речь. Сейчас я сильно завидовал его выдержке и целеустремленности. Это редко и необычно, и за этим нужно наблюдать. Думаю, что самое лучшее, что можно сделать, это определить его в школу, под наблюдение Долгова. Виктор сумеет с ним справиться, если вдруг что-то пойдет не так. А вы у меня спросили, чего я хочу, прежде чем ненормальному берсерку меня на опыт издавать? Огрызнулся Петр. «У тебя нет выбора», — Сусанин, вопреки всему, посмотрел на него сочувственно. «Ты все равно остаешься двойником и не можешь надолго покидать его, так же, как и жизнь твоя, ограничена его жизнью. Но если тебе нужны варианты, то я тебя могу забрать в имперский научно-исследовательский центр, который распилит тебя на атомы, чтобы изучить. Потому что отделенные от тела двойники встречались ранее? Хм, дай подумать. Никогда!» И это только ускорит твою не слишком приятную кончину. «Зараза!» — Петр поморщился. «Вот представь, Петруха, нам все равно вместе придется таскаться везде. Не постоянно, конечно, но больше, чем на неделю, я не могу тебя покидать. Чревато очень нехорошей смертью, причем, что самое обидное, моей». «Пошлите отсюда. Я никак не мог прийти в себя». И их разговоры частично проходили мимо меня, совершенно не сохраняясь в памяти, чтобы хотя бы позже осмыслить сказанное. Тем более накатила такая апатия и тоска, что вдобавок к плохому физическому состоянию, начало заводить мысли куда-то явно не туда. «Мне плохо, и надо отлежаться. Не дожидаясь, пока они сообразят, что от них хотят, я вернулся и, нагнувшись, подобрал кувшинки, с таким трудом добытые, и побрел в направлении школы». За спиной я услышал перешептывание, потому что в этот момент зрение стало совсем плохое, зато слух обострился до предела. «Как так получилось, что озерный народ нас не тронул?» спросил Сусанину Петра. «Как то не тронул? Еще как тронул. И снизу, и сверху, и с различными пикантными связываниями. Ух, кто то даже жарковато стало!» Петр тоже понизил голос. «Но если серьезно, мы попали на какой-то местный праздник в честь парада планет». Проходил он вяленько, скучновато, но потом стало понятно почему. Им нужен был человек для этого эротического шоу. Нахрена? Вот этого я не знаю. Ты не подходил, судя по внешнему виду тех особей, что по берегу разлеглись в весьма фривольных позах. Кто-то старше двадцати их не устроил бы ни в каком виде. Разве что в гастрономическом. Вот как-то так. А кувшинками и моей теперешней тушкой Петьке за заказные услуги заплатили. Весьма щедро но он действительно был хорош, и Петр гоготнул как конь. Тут слух стал обычным, а зрение почти вернулось в норму, и я больше не слышал, о чем они трепались. Дорогу, несмотря на то, что шли мы сюда ночью, я запомнил хорошо и уверенно шел в обратном направлении, тем более, что в лесу мое состояние немного улучшилось. А может быть, это было связано с тем, что меня немного почистило от отравы, да и вода, которую я выпил, придала мне сил. Едва заметная тропинка вильнула в сторону, и как бы раздвоилась. Я сделал шаг вправо, прекрасно помню, что наша дорога пролегает именно там. Как вдруг понял, что я не слышу своих спутников, ни их голосов, ни шаркающих шагов. Я обернулся и увидел, что позади меня находится самый настоящий сосновый бор, которого тут точно быть не должно. Ни Сусанина, ни Петра также позади меня не оказалось. В груди замерло. Я посмотрел себе под ноги но никакой натоптанной тропинки не увидел. Лишь дорожкой замха, мха, куда-то в вглубь чащобы. Стихли птицы. Солнце, буквально несколько минут назад, пробивающее сквозь высокие кроны деревьев, спряталось за накатившие тучи и стало темно. Я мог различить только очертания деревьев и то, если долго вглядывался в темноту. Внезапно я почувствовал, что кто-то пристально на меня смотрит, а после чего я услышал тяжелое натужное дыхание. Как бы я ни поворачивался, то никого увидеть не смог, а взгляд все так же буровил мне спину. Вот тут меня впервые пробрало, стало действительно страшно. Сейчас я настолько плохо чувствовал себя физически и морально, что вряд ли мог что-то противопоставить невидимому врагу. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. На удивление помогло успокоиться и взять себя в руки. Дрянная трава. Вот умора будет, если это только все мне чудится. Я решил пройти немного вперед, чтобы оглядеться и посмотреть. Может, знаю, где нахожусь, и мы тут уже были. Резкий порыв ветра чуть не сбил мне с ног, заставляя остановиться. Я развернулся к ветру спиной, но ветер, словно повернувшись вместе со мной, продолжил задувать мне в лицо. И тут я, наконец, понял, что происходит. Если бы не туман в голове, то уже давно смог сообразить. — И тебе не хворать, хозяин леса! — проговорил я тихо, слегка преклонившись в пустоту. — Что надобно на тебе? Раз завел меня одного в вглубь леса и спутников моих со мной не захватил. Мне никто не ответил. Только ветер перестал завывать, а опустившийся на лес тьма начала рассасываться, давая зарождающемуся солнечному свету пробиться сквозь деревья. Я обернулся посмотреть, что творится за спиной, и нос к носу столкнулся со старичком, облаченным в простую крестьянскую затертую одежду, которая, опираясь на пруд, стоял прямо и смотрел на меня яркими, светящимися в темноте глазами. Он потрогал морщинистой рукой свою зеленую, словно мох, бороду и молчал. «Помоги мне, выведи меня отсюда», — ровно проговорил я, не прерывая зрительного контакта. «Зачем мне помогать тебе?» прокрехтел он. «Ежели ты с водяными дружбу водишь». «Не по своей воле я дружбу с водным народом вожу», — уверенно проговорил я, понимая, что только так я смогу с ним договориться. Нечисть любит, когда человек проявляет силу и стойкость, Начинает с уважением относиться. Правда, я встречался не с многими, но общее впечатление в голове смог нарисовать. «Знак уважения к тебе. Я не стану тебе вреда причинять», – кивнул он. «Но и ты. Дары преподнеси старику. Не побрезгуй». «Но у меня...» Тут я увидел, что он пристально смотрит на кувшинки, которые я сжимал в руке. Я протянул ему один из цветов. «Хорошо, что я их срезал два, а не одну» хотя для зелья нужен был только один лепесток. Но я же хотел приготовить для себя, на пробу, так сказать. Но тут выхода не было. Тем более, что пантеру мне все равно уже не достать, а жить хочется. Вреда может и не причинить старик, но водить по лесу может до конца моей жизни. Он молча взял протянутую кувшинку и щелкнул пальцами. Голова закружилась, и я снова стоял на развилке двух дорог. Обернувшись, я увидел своих спутников, которые подходили ко мне, оживленно что-то обсуждая, словно не было этого странного перемещения. А может и не было? Только вот одна кувшинка в руке говорит об обратном. Я даже не хотел узнавать, для чего она ему понадобилась. Если у этих тварей вражда между собой, то пускай сами и разбираются. И я точно знал, что мне нужно было направо, а также был уверен, что больше не по своей воле не сверну с тропы. Но с левой стороны внезапно донесся писк так сильно похожий на плач младенца, что мне стало не по себе. Я рванул в ту сторону. На моем пути появилась странная преграда, словно плотная паутина, через которую я прорвался, вывалившись на поляну, посреди которой было распахнуто окно, очень странного, словно искаженного портала, через который уходила крупная черная пантера, что-то несущее в своей пасти. Позади меня раздался вздох, и тут портал захлопнулся, погружая поляну в легкий полумрак. Я проморгался, давая глазам привыкнуть к разнице освещения и заодно полностью прочувствовать свое поражение. Вот зачем я увидел уходящую кошку? Мне что, легче должно стать от того, что Сусанин практически ни в чем не ошибся и даже нас почти до места довел. Плюнув, я уже хотел было развернуться, чтобы уйти, но тут снова раздался писк, который и привел меня сюда. Он шел от того места, откуда только что ушла кошка. Я осторожно приблизился к этому месту и замер на месте, потому что на земле в куче листвы копошился крохотный котенок. Он пищал и дрожал, потеряв тепло материнского тела. Глаза были закрыты, а тельце покрывал темный пух. На лапу он встать тоже не мог, а мог лишь плакать. Наверное, отрава еще не полностью выветрилась из головы, даже после встречи с Лишем, потому что я почувствовал такую жалость к несчастному созданию, что чуть не заревел. Я даже носом пару раз шмыгнул а затем осторожно поднял с земли невесомое тельце и сунул его за пазуху. Почувствовав тепло моего тела, котенок завозился, устраиваясь поудобнее и засопел, согревая меня еще больше. Тут я заметил, что на земле то тут, то там разбросаны клочки черной шерсти. Молния промелькнуло в голове, что пантер тут не просто полежать приходила, а не самые приятные минуты своей жизни переживала. Так что вполне могла, катаясь по земле, потерять немного драгоценных волос. Решив, что лучше собрать и проверить, я вытащил специально прихваченный с собой пакет, похожий на тот, в который набирал глину и собрал все клочки, до каких мог дотянуться. «Господи, боже мой!» – прошептал Сусанин, стоя у меня за спиной. «Правильно, именно сейчас мне помогать нельзя. Я должен добыть шерсть самостоятельно. У нее родилось два котенка, но унести она могла только одного, поэтому поступила как истинная кошка. Она выбрала лучшего и ушла» оставив второго на верную гибель. Почему-то только сейчас, после его слов, до меня дошло, что котенок, которого я подобрал, это котенок магической пантеры. Все еще плохо соображая, я протяну. Иван, а в школе можно держать котят? Насколько мне известно, правилами это не запрещено, подумав, сообщил Сусанин. Правда, мало кто из учащихся привозит с собой своих любимцев, за ними же нужно ухаживать, вплоть до того, что ты должен убирать дерьмо ходя на прогулку со специальным пакетом и совочком. «Вот еще! Есть специальное заклятие!» — фыркнул Петр. «Я Петьку научу, потому что ходить совком за пантерой, тогда уж лопату надо с собой таскать. и труха будешь лопату таскать с тачкой или заклятие учить?» «Отстань!» — и отмахнулся от него. «И почему я думал, что если нас разъединят, то от тебя хоть немного отдохну?» «Потому что ты, несмотря ни на что, наивен, как младенец и веришь в чудеса!» мыкнул Петр. «Да не пася меня скоро на опыты пустят, мне не до разговоров будет». И он снова обхватил себя за плечи и замолчал, потом добавил. «Самое главное, что без вариантов. Сумел бы без своего двойника выжить, ты бы меня не увидел сегодня, и никто бы меня не нашел, потому как не знал, как я выгляжу». «Пойдемте уже», — я снова почувствовал тошноту. Почему-то я был уверен в том, что не стоит рассказывать о моей встрече с хозяином леса Сусанину и Петру. Незачем Ивана волновать еще больше. Но то, что никуда больше не сунусь, не узнав все, что только можно о существующей в окрестности нечисти и как с ней бороться, это было точно, даже клясться в этом не нужно было. Мне плохо, и лучше пока не становится. Мне больно, болит каждая волосинка. И нужно еще найти молока и накормить эту малявку. И снова не глядя, идут они за мной или нет, я пошел уже прямиком к школе, нигде больше не сворачивая.